Глава 5 Рустам тер лоб, услышанное едва похоже на правду. Он видел, что представляет собой сын, о котором слишком поздно узнал. Избалованный мамочкин сынок, типичный мажор, привыкший сидеть на шее родителей, но поступить так, как рассказывает Ева, не хотелось верить, что наследник еще и подонок. Сам он никогда ничего не обещал женщинам, Был щедрым, пока встречались, и с легкостью расставался. Ни одна не сможет сказать, что бросил ее у дверей ЗАГСа. Это ему давным-давно разбили сердце, не он. Рустам смотрел на смущенную голубоглазку, пытаясь понять, что с ней не так. Почему сын водил ее за нос и в открытую ей изменил? Попалась бы она ему лет десять назад, может, изменил принцип убежденного холостяка? И по дому сейчас носилась бы куча маленьких Зариповых. Оставалось узнать о последнем подозрении: Ты беременна? Нет. Откуда такая уверенность? Когда в последний раз были месячные? Пронзительный взгляд, словно луч рентгена, гулял по прикрытому одеялом животу. Она смущенно опустила глаза. Грозный врач из бандитом афиозника превращался в хитрого, не менее опасного мага. Рустам ухмыльнулся, подумав. «Ну, сама скромность. Какого черта тогда связалась с Антоном?» «Знаю точно». Пришлось вздохнуть, прежде чем продавить отцу подонка. «Две недели назад». Он выдохнул. Все обвинения, что выдвинул в несколько грубой форме, отметались. Что оставалось в остатке? «Я случайно оказался у дома в это время». Приехал забрать кое-что из сейфа в кабинете. Что у сына есть невеста, в первый раз услышал здесь, от тебя. В карих глазах появилось сочувствие. Инга, мать Антона, тоже не в курсе, иначе вывела бы мне весь мозг. Он качал головой. Нельзя быть настолько доверчивой. Если мужчина хочет связать с тобой жизнь, сначала покажет родителям, чтобы получить одобрение. Она прятала взгляд, понимая, что жила в выдуманной реальности, доверяя во всем красивому богатому парню, оказавшему внимание. Поверила в красивые слова о любви, забыв вычитанное в книгах. Ее проявление – прежде всего поступки. Он наотрез отказывался знакомиться с ее родителями, пока не раздобудет денег на свадьбу и кольца. Теперь понятно, почему. Рустам нахмурился. Мозг до сих пор пытался найти негатив в действиях красивой девушки. Не попадают такие под машину просто так. Почему замолчала? Мне стыдно. Самое время открыться. Я не монстр. Помогу, чем смогу. Исправить уже ничего нельзя. Но можно достойно выйти из сложившейся ситуации. Научись говорить до конца. Чувствую, многое скрыло. Потом не удивляйся, что тебе не верят в этот раз поток слез невозможно остановить а вместе с ними пошли жалобы на судьбу родители готовятся к свадьбе снова пауза и вытолкнутая из души главная боль изменил он мне с младшей сестрой она любимица меня обвинят во всем происходящем как жить глядя им в глаза как простить сестру рустам ненавидел женские слезы во-первых Они делали лицо любой красавицы, похожим на печеное яблоко. Во-вторых, бередили душу, заставляя чувствовать себя виноватым, с непониманием, в чем. «Сними квартиру и живи отдельно. Стыдно должно быть ей, а не тебе». «На что? Не могу найти работу». «Профессия есть?» Ева кивнула. «Да, окончила колледж. Операционная медсестра». Рустам усмехнулся. «И хочешь работать по специализации, не имея опыта? Неудивительно, что не берут». «Мне деньги нужны, а зарплаты мизерные». Глубокий всхлип. «Думала содержать Антона, пока он не окончит университет, если родители будут против женитьбы. Но уже согласна на все». Рустам рассмеялся. Святая наивность решила что сможет содержать избалованного мажорчика. Сыну не хватает сто тысяч, что выделяет каждый месяц на карманные расходы. Сумму не увеличивает из принципа. Пусть учится жить по средствам. Квартира, питание, одежда, оплата учебы, машина и прочее. И так из его кармана. Он хмыкнул. Решение правильное, глядя на то, что сейчас происходит. С работой помогу. Узнаю, какие вакансии есть или освободятся в ближайшее время. Но точно не в хирургии. Сейчас тебя осмотрят специалисты, сдашь анализы и поговорим. На этих словах скрипнула дверь. Ева села на кровати, укутавшись в одеяло. Неужели несчастье станет путевкой в будущее? Мне теперь все равно. Лишь бы хватило снять комнату в Подмосковье на проезд и еду». Голубые глаза с благодарностью взирали на врача, еще ничего для нее не сделавшего. «Мне много не нужно». «И с остальным смогу помочь». Она вздрогнула. Несколько минут назад отец бывшего жениха смотрел на нее с нескрываемой похотью. Решил воспользоваться бедой наивной дурочки и сделать любовницей? Опять она принимает желаемое за действительное? «Нет». Никакой помощи, кроме работы, я не приму. Он покачал головой, наблюдая мысли совершенно не владеющей собой девушки. Лицо, как открытая книга. Что еще можешь рассказать об Антоне? Есть то, что не знаю, а должен. Ева сглотнула. Мысли опять шли в негативном русле. Решил сделать из нее стукачку? Нет. Кроме того, что он законченный негодяй, Ничего. От Рустама не скрылись эмоции. До конца так и не открылось. Почему сам должен полностью доверять ее словам? Он достал из кармана смартфон. Тогда позвоню ему, если ты не против. Не против. Рустам не сомневался, что услышит на вопрос о невесте, и оказался прав. Антон пытался остаться чистеньким. Какая-то сумасшедшая решила его оклеветать. Какая свадьба? Он слишком молод, чтобы стать мужем и, не дай бог, отцом. Сначала нужно встать на ноги. Врач скривился. Умные мысли, если бы они не расходились с поступками. Версия Евы выглядела правдоподобнее. Вывести на чистую воду непутевого отпрыска несложно. Я сделал запрос по своим каналам. Ты знаешь мои возможности. Антон замялся, не понимая, к чему отец клонит. «Телефон Ева находится сейчас в моей квартире. Не объяснишь, почему?» «Отец, не слушай ее. Ненормальная преследует меня уже год. Вот и сегодня заскочила в квартиру. Заткнись!» Рустам ревел в трубку. «Имей смелость признавать свои поступки и нести за них ответственность. Там же находится телефон ее сестры. «Пап, я все объясню!» — Придется, но не сейчас. Разгребаю последствия твоей подлости. Поговорим вечером. Антон взвился. Ева слишком многое знает. Дай ей, пожалуйста, трубку. — Зачем? — Хоть на словах извинюсь. Она неправильно все поняла. Это важно. У нее сдвинутая психика, поверь. — Хоть чуть успокою. Рустам перевел взгляд на пациентку. С головой несостоявшейся невестки и в самом деле не все в порядке. Он протянул смартфон. Антон хочет извиниться. Не отказывайте Аболтусу в попытке стать лучше. Она брезгливо взяла телефон. Словно касаясь лица предателя, который держит по нему связь. Что ты хотел мне сказать? Произнесено с неприязнью. Слушай внимательно. К отцу побежала жаловаться. Напрасно. Он не я. Не станет с тобою нянчиться. Отымеет и выбросит, как мою мать. Ты все не так поняла. Катька мне не нужна. Я люблю тебя и хочу жениться. Будь осторожна. Ничего не рассказывай отцу. Держись от него подальше. Познакомлю с мамой, узнаешь о нем правду. Она возвращала трубку, не имея сил дольше слышать голос небезразличного сердца человека. Боль, как сорванный нарыв, вновь ударила в грудь, не давая дышать. Громко сказанные слова неслись в тишине палаты. «Я люблю только тебя. Ты нужна мне. Прости. Все остается в силе. Катька сама на меня залезла. Как думаешь, откуда я ее знаю?» Ева хватала ртом воздух, растерянно глядя в лицо отца жениха, не зная, кому и чему теперь верить.